Глава четвертая Наотрез отказавшись подняться на второй этаж в коморку Константина, я также отвергла его предложение отнести меня туда на руках. Обстоятельства всего происшедшего стесняли меня и хотелось свободного пространства хотя бы для сна. А какой может быть простор на диванчике, пусть даже двуспальном? Раньше мне на нем было уютно, но сегодня хотелось простора. Поэтому Кости пришлось устраивать для нас ложи на матах прямо в зале. Пробурчал он что-то насчет женских причуд, но справился с делом как нельзя лучше. Здорово у него получилось. Не причуда, Костя, придурь, самое настоящее. Но как приятно, когда мужчина потакает таким вот капризом и при этом не делает свою физиономию постной, не все на это способны. Я постаралась вознаградить его за необязательные хлопоты и тоже справилась с этим отлично. Жаль, надолго меня не хватило, и я сразу же уснула на плече моего сенсея. А утром мы проспали непозволительно долго. Долго для той массы дел, заниматься которыми мне предстояло сегодня. Всего каких-то пять минут я позволила себе для открывания глаз и прощания с удивленным такой спешкой Константином. На большее не имела права. Но как не спешила, а под сиденье заглянуть не поленилась. Сегодня бомбы там не было. Ругнув себя за глупую мнительность, которая только с просонок возможно, я, неумытая, поскакала домой переодеться, привести себя в порядок, чтобы на люди показаться не стыдно было. Первый мой визит к господину Крапову и Ларисе. Надо соответствовать уровню. Свою дверь я отпирала не без трепета и удивлялась себе. Еще немного. И доведут меня, авгуры, до необходимости заняться приведением нервов в порядок. Слава богу, внутри оказалось все на своих местах, так, как я вчера оставила. И мешочек с гадальными костями лежал на журнальном столике. А что, если мне... Нет, сначала тело. После вольной разминки, душа и легкого завтрака Я почувствовала себя готовой противостоять десяти Илонам и Несторам вместе взятым, четырем Тимофеем и одной компанией Петра. Поправила тюль на балконном окне, сорванной мною вчера, и только тогда взялась за мешочек. Кости с веселым звуком раскатились по полированной поверхности столика И глянули на меня цифрами с граней. 7 плюс 18 плюс 29. Не переоценивайте своих достижений, И не торопитесь, принимая ответственные решения. Спокойная рассудительность и трезвый расчет способствуют удаче. Как мало мое вчерашнее поведение соответствует любому из этих слов. Но себя вчерашнюю я извиняла. Любила я себя вчерашнюю, уважала, пусть за взбалмошные, но принесшие неплохие результаты действия и жалела за мучения, которые пришлось перенести. Крапов дожидался меня дома при полном параде. Хоть прямо сейчас на прием к начальству, еще более высокому, чем он сам, Хозяин явно торопился. Видно, отложил ради меня какие-то важные дела и потому заметно нервничал. «Вот это зря, Василий Дмитриевич, нам с вами нужна только спокойная рассудительность». Разговаривали недолго. Отчёта от меня о моих соображениях он не потребовал. То ли преждевременным посчитал, то ли вообще решил не вмешиваться. Не знаю, и мне это понравилось. Надо сказать, что ни о планах, ни о соображениях я с клиентами не говорю никогда. Если, конечно, не планирую использовать их в какой-нибудь из своих комбинаций. Крапов опять поднял было тему о своих недоброжелателях. Но я её поспешила не только уложить на прежнее место, но и притоптала сверху как можно крепче. «Не время об этом, Василий Дмитриевич. Не обременяйте меня информацией на данном этапе, бесполезной». Возражений не последовало. О желаемой им судьбе насильников он выразился предельно точно. «Вы отдадите их мне вместе с доказательствами их вины, а я постараюсь» чтобы они перестали быть мужчинами в физиологическом плане? И сядете на скамью подсудимых?» Я возражала ему спокойно и рассудительно. И он, конечно же, согласился с доводами, оставив решение этого вопроса на будущее. Сумму гонорара вообще обсуждать не пришлось. Я просто назвала цифру. Он помолчал, стоя лицом к окну и согласился, не поворачивая головы. Признаться, и мне было неловко говорить в таком случае о деньгах, тем более с отцом потерпевшей. Но жизнь есть жизнь. Тема была исчерпана с рекордной скоростью. Потратили мы на разговор не более получаса, и то со всеми приветствиями и прощаниями. Василий Дмитриевич ушел, извинившись, а я занялась Ларисой. Сегодня она выглядела веселее и как собеседница понравилась мне больше. Должно быть потому, что самое тяжелое рассказано было вчера, а выпытывать подробности не было необходимости. Сегодня меня интересовало совсем другое. Как-то очень естественно мы перешли на «ты». И сначала просто дружески болтали о прошедшем лете и хорошей косметике. Вдруг она вспомнила Илону, сама, без всяких наводящих вопросов. Ты ее адрес вчера спрашивала, не ходила еще? Можно сказать, что нет, пока, ответила я с улыбкой. Нет, нет, напрасно ты улыбаешься, воскликнула Лариса и, сделав большие глаза сообщила совершенно серьезно. В этом что-то есть, правда. Поначалу я тоже не верила. Мне даже неудобно стало, будто я хитрить с ней начала или обманывать, потому что с этого момента для меня простые разговоры кончились, и начиналась работа. Она не догадывалась об этом, рассказывала о гадалке весьма непринужденно. Никак не связывая Илону со своей бедой. Мне оставалось лишь выказывать заинтересованность для ее поощрения. По понятным причинам это давалось мне с легкостью. Я ее уже больше года знаю. Впервые пошла, когда сессию сдавала. Экзамен у нас был, его многие заваливали. Принимал экзамен вреднющий старик. Наш преподаватель захворал. А откуда этот на наши головы свалился, не знаю. Вот и пошел крушить на все стороны. Первая сессия. Тут и так сердце в пятках. Мы с девчонками придумали сходить к знающему человеку, спросить, что нам предстоит. Выбрали меня, одно из всех, как гонца. Оказалось, так нельзя. «Это тебе не коллективная заявка на посещение театра». Илона мне объяснила и посмотрела мое будущее. Страшно было, Татьяна. Посадила она меня перед большим темным зеркалом, а сама сзади встала. Долго всматривалась в отражение, а потом сказала, что все видит, но не ясно пока, и что нужно еще кое-что сделать». Прежде чем дать верный ответ, предложила прийти к ней на следующий день. Девчонки от зависти чуть не поумирали. Я пришла и узнала, что все у меня будет благополучно с экзаменом. Можно не волноваться. Какое там, тряслась, как овечий хвост. Так что ты думаешь, почти все пролетели, все, а я сдала с первого раза, да так легко, Тогда к Илоне проще попасть было. Никакой записи, очереди. Позвони и приходи в назначенное время. Я еще раза два сходила. Так, мелочь личного характера. Она мне все точно предсказала, но предупредила, что с мелкими делами ей справляться тяжелее. Исход видит она хуже. Почему так? Наверное, потому что совестно ей хорошую плату требовать за мелкие услуги. — Нет, — протянула она возмущенно, — цена у нее одинаковая, с чем ни приди. Две-три сотни за сеанс. Это сейчас. Не такие уж и большие деньги. Ты недавно была у нее? Я что-то не помню, извини. Недавно. Лариса замолчала и потемнела лицом. Но ненадолго. Настолько интересно ей было рассказывать про чудесную Илону. Ну слушай, снова оживилась она и, придвинувшись ко мне ближе, продолжила. Весной у меня с Сережкой проблемы возникли. Показалось, что завел он себе еще кого-то, а признаваться не хочет. Нет, думаю, миленький, есть у меня способ узнать о тебе все. И к Илоне. Она меня уже как добрую знакомую встретила. Насчет сережки успокоила сразу. «Ерунда», — сказала, — «не блажи, девонька, и не беспокойся, никого у него нет, а вот насчет его самого — осложнение». И еще меня перед зеркалом посидеть попросила. На другой день говорит, что все вызнала. Грозит ему перелом ноги в самом скором будущем. Посоветовала обратиться к одному человеку, который порчу с глаз снимает, для того, чтобы беду отвести. И адрес дала. «Этот чернокнижник?» Лариса невесело улыбнулась. «Рекламу о себе в газетах помещает. Все у него официально. Тоже, говорят, специалист хороший». Но кто же в такое всерьез поверит? Тем более, что цены у него, ого-го, закачаешься. Сережке рассказала. Ну, мы и посмеялись. И что же? Спросила я. Действительно очень заинтересованные комбинации. Получается прямо бюро оккультных услуг. Помощь на все неприятные случаи жизни. А то же. Укоризненно склонила она голову на бок. Через два дня Сергей в драку попал. От меня поздно домой возвращался, и пристали к нему подвыпившие парни, накидали по морде и сломали руку. Ты же говорила ногу, не выдержала я, ошарашенные совпадением. Не я, а Илона говорила. Да, а сломали руку. Ну и что? Пришлось делать вид что недоверчивость моя поколеблена, чтобы не портить ей торжества. Она порадовалась немного и, вспомнив о предстоящем финале, сникла. — Рассказывай, Лариса, мне это важно, — призналась я, но она поняла меня по-своему. — Ладно, слушай, если все еще не убедилась. — Убедилась я, Ларочка, и многое мне понятно стало из методов, которыми пользуются эти бандиты-аферисты. Спасибо тебе. Но без окончания, без рассказа о последнем твоем посещении гадалки, картина будет неполной. Так что уж извини меня, пожалуйста. Перед началом семестра я опять к ней пошла. Узнать, как там в институте у меня будет. И вообще. Опять темное зеркало? Поторопила я ее задумавшуюся на полусловие. «Да», — кивнула она зеркало. Илона очень встревожилась и меня напугала. «И попросила прийти на следующий день?» «Нет, через два дня». «Я пришла, конечно, и она сходу послала меня к этому, что беду отводит». «Сходи», — сказала, — «не пожалей пяти тысяч. Несчастье с тобой случиться может от мужиков». Вот так. Я к Сергею. Так, и так, что скажешь. Он согласился меня охранять. И действительно ни на шаг не отходил. Надоел, как не знаю кто. Неделя прошла, все спокойно. Ни намека на неприятности. Успокоились мы. А тут выходной и понесло меня одну на дачу. Отдохнуть захотелось, побездельничать. Что я могла ей сказать? Мол, время лечит, Лариса? Ей без меня это известно. Зачем зря воздух сотрясать? Ладно, Тань, время лечит. Она грустно улыбнулась, и я пожала ей руку. Вот, пока дома сижу. Сережка звонил. Не могу его видеть. Все мужики до того опротивили. Просто подонки какие-то. Эх, Ларочка. Дай Бог тебе и Сережке твоему терпение. Вышла я от Ларисы совсем в другом настроении, спокойное и холодное, но со сжатой пружиной внутри, как взведенный револьвер 38-го калибра. Ай да в горы, ах хитрецы, мать вашу, больше года в городе промышляете, и скольким еще людям, не пожелавшим заплатить за свою безопасность, за профессиональный отвод беды, то есть вы жизнь попортили. А квалификация-то по себе сужу, лихо. И главное, неизменно в стороне остаетесь. Вот что чудно. Даже Лариса, как оклемается, успокоится немного, опять к Илоне побежит. И опять рано или поздно Та предречет ей через тёмное зеркало несчастье, от которого можно избавиться заранее, заплатив хорошие деньги. Красиво. Вошли в доверие, обеспечив сдачу экзамена. А теперь страхом заставили окончательно в себя поверить. Не стала я спрашивать Ларису, заплатит ли она в следующий раз. Знала, так и будет. Наверняка. Увлекшись такими мыслями, я едва не проскочила на красный свет на одном из центральных перекрестков, попятила машину, сердито обруганная сигналом вишневого «Опеля», чертыхнула себя за невнимательность, дальше ехала, стараясь больше не увлекаться мыслями. За образцовость в соблюдении правил дорожного движения меня и остановили. Из окна милицейского бело-синего «Форда», обогнавшего мою машину без соблюдения правил, высунулась рука с полосатым жезлом и помахала им в воздухе. Пришлось останавливаться. Что от меня надо служителям правопорядка на этот раз? Служители из «Форда» выходить не торопились. Привыкли, видно, что к ним спешат, протягивая документы. Я вышла из машины, облокотилась на нее и ждала продолжения, радуясь хорошей погоде. Понятно, по рации гаишник разговаривает. Видно отсюда, потому и не выходит. Чем я его заинтересовала? Ну, вот и он, мужчина хоть куда, особенно усы. Это тебе не трехдневная грязь над верхней губой. А без формы он смотрелся бы еще лучше. Старший инспектор ГИБДД капитан Ивантеев представился привычной скороговоркой, небрежно вскинув руку к козырьку фуражки. «Ваши права, пожалуйста». «Вот такое обхождение для меня приемлемо. А то, как вчера. Давай, давай. Вспомнить противно». Я улыбнулась и полезла за сумочкой. И пока ее доставала, он рассматривал мои ноги. Понравились они ему, а как же иначе? Даже не сразу глаза перевел на протянутую мной розовую карточку и техпаспорт. Пристроив на плечо сумку, встала рядом и поинтересовалась. «За что, капитан Ивантеев, вы меня остановили?» «А вы торопитесь?» — весело осведомился он, листая странички. «Должность у меня приятная» и замолчал, дойдя до чего-то интересного. «Нравится?» – подыграла я ему, приветливому. «Очень. Могу остановить красивую женщину и поговорить с ней немного. И узнать, как зовут. Проблем нет». Демонстрируя подтверждение этой возможности, он потряс в воздухе документами и вернул их мне. Даже вздохнул с сожалением когда я бросила их в сумку и совсем уж было собрался козырнуть на прощание, как рядом притормозил милицейский жигуль, и серая, как кусок туалетной бумаги, рожа, высунувшись из окошка, прокричала начальственно. «Жорка, досмотри машину! Приказ помнишь?» Капитан помедлил, не желая так резко менять тон и становиться служакой, Но «Жигулевская» дверца щелкнула, из нее показались колено и плечо с майорским погоном, и Жорке Ивантееву ничего не оставалось, кроме как, нахмурившись, потребовать от меня. «Гражданка, приготовьте машину к досмотру!» «Это уже из области «давай-давай!» «Смотрите!» — покорилась я и отошла в сторону, чтобы не путаться под ногами». Майор и капитан вдвоем сунулись к багажнику, открыли его и, на удивление, упорно занялись перебиранием всякой всячины, накопившейся там за лето. Ах, если б не нанесло этого строгого начальства! Ехать мне сейчас и вспоминать с улыбкой веселого ГИБДДшника. Проверяют-то как, тоже мне террористку нашли с бомбой за... У меня аж колени подогнулись, а обкрученная проволокой взрывчатка. Забыла я про нее напрочь, а значит, она до сих пор где-то в салоне, на полу валяется. Все, Танечка, финиш. И хорошо, если финиш только на сегодня. Объясняться будет непросто, и придется уже не здесь. Тьфу ты, дьявол! Боком по крабье... Но с оленей грацией я отошла на тротуар к пестрой спасительной для меня толпе прохожих. Может, не найдут, утомятся горой барахла в багажнике и к проверке салона отнесутся формально. Отойду-ка я в сторонку, чтобы меня заметно не было ни с первого, ни со второго взгляда, и посмотрю оттуда, как будет обстоять это дело в итоге, Вот, к примеру, в ту телефонную будочку спрячусь. Облюбованная телефонная будка стояла на примыкающей улице, метрах в 50 от места событий, в хорошей тени деревьев сквера. Мне оттуда все будет видно, как на ладони. А для того, чтобы углядеть в ней меня, ментам придется проявить максимум внимания. Если они что-нибудь найдут, то я сразу пойму это по их поведению и скромно ретируюсь на все четыре стороны. На три. Потому что их сторона для этого не подходит. А как выручать машину с автостоянки, куда ее обязательно отгонят, и как оправдываться, соображу после, в более свободную минуту. Сейчас же у меня все время занятое. Самопрядов заждался уже своего паспорта. Не оглядываясь, очень уверенно, я пересекла людской поток и, войдя в тень улочки, заспешила к телефону. «Ну, позвонить вздумалась женщине, пока милицейские специалисты трудятся над ее машиной. Это так естественно!» Я, войдя в образ, даже жетончик в сумке нашарила. В прорезь опустила, сняла трубку и взялась нажимать на кнопки. Дергая рычаг всякий раз, как набор срабатывал. И поглядывала, не забывала на дела этих трудяг. Девятка теперь еще и с разинутым капотом стояла. Когда же они салоном займутся? И когда беспокоятся моим отсутствием? Скучно становится. А что я, собственно говоря, время-то теряю? Алло! После первого жигутка ответил мне густой и незнакомый мужской голос. «Чекменёва, позовите, пожалуйста!» «Кто его спрашивает?» «Вот это вопрос! Хорошенькое дело! По этому Костиному спортзальному номеру мне еще никогда так не отвечали!» «Какая вам разница?» – схамила я, возмутившись. «В таком случае ничем помочь не могу!» Там дело пошло к тому чтобы положить трубку. И я, встревожившись, поспешила представиться. Татьяна Иванова его спрашивает. Секунду. Густо отлили ответ. «Татьянка, это ты?» Такие интонации я у Кости слышала после спарринга серии противников, вступающих в бой один за другим без перерыва. Не могла же я его так умотать прошедшей ночью. Не могла в прямом смысле, потому что заснула после первого же спарринга, а проснулась настолько поздно, что, как была неумытая, помчалась домой переодеваться. «Костя, у тебя неприятности? Что случилось?» «Чертовщина, Тань!» — ответил он, уже приободрившись. «Взорвалась раздевалка. Ну, там, где мы душ принимаем, поняла?» «Как? Расскажи подробней!» Потребовала я, похолодев от догадки. «Как? Просто!» Он хихекнул по-ненормальному. «Сразу, как только ты уехала». Я пошел умываться, повернул выключатель. Тут рвануло. «Таньк, ты знаешь что?» Перекрытие рухнуло. «А сверху-то коморка, кабинетик мой. В общем, диван теперь находится на первом этаже. Вот как. Ты ранен?» Костя, не ври, — потребовала я. Я в дверях стоял. Дверью меня и накрыла. Сорвала ее дверь-то. И все. Нет, правда. Да ты сама подумай. Не в больнице же я. Что? Кто ответил тебе? Милиции здесь полно. Разбираются. Я сейчас приеду. Постарайся меня дождаться. Не уезжай. Даже с милицией. А сейчас передай трубку следователю. Или кто у них там самый главный?» Опять тот же тягучий голос. Впрочем, слышала я его мало, потому что в основном говорила сама. И моя речь его заинтересовала, если не сказать больше. Заинтересовала настолько, что он спросил, куда прислать за мной машину. Но я отказалась. Мелькнула была мысль попросить его по оперативной связи прекратить надругательство над моей, детственно чистой от всяких взрывчаток, теперь это стало ясно, как божий день, машиной. Гаишники все еще в ней копались, мать их души, но, сгорая от нетерпения, я не стала тратить на это время. Выскочив из будки и напугав своей резвостью бабку, шкандыбавшую мимо, я выбежала на дорогу и проголосовала с такой энергией, что первая же машина остановилась по моему жесту, как по мановению волшебной палочки. «Сколько?» — спросил паренек после того, как назвала я ему пункт назначения. «Сколько скажешь?» Я плюхнулась рядом с ним, захлопнула дверцу и поехала к Кости. Паренек за рулем попытался немного пофлиртовать, но я не отвечала на его неуклюжие остроты и даже головы не поворачивала в его сторону. Ему это скоро надоело, и он заткнулся. «Так-то лучше. Подрядился извозчиком быть? Будь любезен соответствовать должности». А через несколько минут я пожалела о его молчании, потому что, получив возможность, вдруг принялась ругать себя так сильно такими распоследними словами, какие вслух не выговаривала, даже находясь в сугубом одиночестве. Я, кажется, их шептала. Уж очень тревожно стал поглядывать на меня паренек. «Ай да Айда Ай да сукин сын! Неугомонное отродие! После той первосортной езды, что получил от меня, чесать бы ему домой, к жене, раны зализывать и принимать соболезнования? Нет!» Увязался следом патриот своих господ. Дело доделывать. А я-то хороша. Ехала, крейзер слушала, кошек пугала и пыжилась по индюшачьи от своей лихости и удачливости и волокла за собой такой хвост. И прямо к кости к не ожидавшему ничего плохого Константину, он мне обрадовался и пострадал а могло бы и вообще убить. На то и рассчитано было. Диван провалился, надо же. Да ладно, не жмись, паренек, будет тебе. Сейчас я только для самой себя опасна. А для гадалкиной компании теперь буду опасна вдвойне. Вырос мой счет ковгуром не в пример против вчерашнего. А минер вообще камикадзе стал. Почему же он мою машину... Не зарядил еще раз. Ведь побывал же в ней. Взрывчатку-то взять надо было. Побоялся, что догадаюсь проверить перед отъездом. Не буду его об этом спрашивать. Просто кастрирую. А потом сдам ментам. Пусть срок мотает. Не помогала я никогда милиции. Старалась не иметь с ней дел. И сейчас пусть не в помощь это будет, а вместе моим до сих пор пока не состоявшимся палачам. А ведь это я поперлась бы в душ, проснись немного раньше, не Костя. Он, не размявшись, и за зубную щетку не возьмется. Вот и получилось, что мне повезло, а ему нет. В моих силах было предотвратить это безобразие. Надо было ломать вчера минеру, хренову, нос или челюсть, как хотела. В следующий раз в подобных случаях сомневаться больше не буду. Расплатилась я с извозчиком и, перебежав улицу, толкнула парадную дверь спортзала. Кто-то в штатском попытался меня остановить, спросить что-то, загородить дорогу. Чудак! Кости лежал боком на стопке матов, как принц на горошине, и, подперев забинтованной рукой забинтованную голову, потягивал пиво из темной бутылки. Увидев меня, поднялся со скрипом. «Пивка хочешь?» — спросил слегка нетрезво и показал пальцем за спину. «Там много». Я оперлась о его колени, посмотрела на красное пятнышко, проступившее на бинтах, и покачала головой. «Нет, не до пива мне, сенсей, и вообще не до выпивки». А то я таких дел наворочаю, и рассмеялась беспричинно и глупо. Жив, сенсей, и здоров будет. Слава тебе, Господи! Итак, вы провели эту ночь здесь, вдвоем с Чекменевым. Представившись, следователь Красин тягуче напомнил мои слова, сказанные по телефону, и протянул обратно удостоверение частного детектива. «Время прибытия и убытия, пожалуйста». «Давайте так». Я возрилась на него задумчиво, но из-под «Я расскажу вам все, что сочту нужным на данный момент. При всем уважении к вашей должности и букве закона допрашивать себя я не позволю. Давить на меня у вас не получится. Подозревать? Пожалуйста». Можете даже задержать на положенный законом срок. Трое суток, кажется. В этом случае вы лишитесь ценной по делу информации, которой я располагаю, но передавать ее вам считаю преждевременным. Не думаю, что вы получите ее из других источников или в результате следственных действий. «Стоп! Хватит!» – взмахнул он руками. «Не собираюсь я на вас давить. С чего вы взяли?» «Татьяна Иванова в Тарасове, человек известный. Я вас слышал!» Он запнулся, пожевал губами и нашел слово. «Много хорошего! Это радует!» Я закинула ногу на ногу, сцепила пальцы и положила руки на бедро. Красин отодвинул в сторону кубок, Полученный костиной командой этим летом, и, опершись, о стол подался ко мне. Давайте с вами сотрудничать, Татьяна Иванова. И успокойтесь, пожалуйста, вы нервничаете. У, -у, -у плохо, Танечка, если менты стали подмечать твое дерганье. Что поделаешь, я женщина, попыталась оправдаться. И к тому же хорошенькая женщина. Неуместный комплимент я ему простила. Сделала скидку на возраст. За пятьдесят уже мужику, пенсионер-милицейский. Чудом на должности держится. Сотрудничать я с вами буду. Случай особый, но не по вашим правилам. Два вопроса. Красин, сжав остальные, поднял в воздух два растопыренных пальца. Почему случай особый? И по каким правилам мы будем сотрудничать. Да, оказывается, я бываю торопыгой. Мне и Нестор на это указывал. Я найду злоумышленника и обеспечу его признание вместе с доказательствами вины. Это мое дело, потому что покушались на меня, а не на Чекминева. Вы берете его и сажаете, как полагается, В суде я выступаю свидетелем обвинения. Такая форма сотрудничества вас устраивает? А почему случай особый? Потому что я не уверена ни в количестве его сообщников, ни вообще в их существовании». Красин замолчал и опять медленно задвигал челюстью. Жевательная резинка у него за щекой, что ли? «Да, случай особый». Он посмотрел на меня по-профессиональному холодно и цепко. «Мне кажется, вы уже сейчас все знаете. Я говорю вам то, что считаю нужным, не более». «Ничего себе!» — возмутился он весело. «Вы ничего не говорите. Покушались на вас, а не на Чекменева. Злоумышленника вы найдете и отдадите мне с доказательствами. И все?» «Это очень много» уверила я, если учесть, что со следствием мне предпочтительно дел не иметь вообще. И как долго мне ждать, позвольте вас спросить? Неделю? Месяц? Полгода, захотелось ответить. Не торопитесь, принимая ответственные решения. Спокойная рассудительность и трезвый расчет способствуют удаче. Вспомнила я результат гадания. И ответила со вздохом: неделю, это самое большое, но у меня есть условия. Вы задержите по каким-нибудь подозрениям или для установления личности человека, которого я привезу к вам, хотите на дом, и не более положенного по закону срока. Ага, баш на баш. Он хлопнул себя поляшком и рассмеялся. А вы ждали блюдечко с голубой каемочкой? Я вам как-никак хорошее дело закрываю. Согласен, сделка состоялась. Как просто иметь дело с опытным человеком? А чем же мне обманывать начальство эти несколько дней? Что докладывать? Какие планы писать? А вы меня заподозрите. Любовница сенсей Чекменева из ревности покушается на его жизнь. «Могу хоть сейчас дать подписку о невыезде, но только не сообщайте моего имени газетам». Мы вместе посмеялись такому предложению, как хорошей шутке. Но задумчивость в его глазах появилась, я это заметила. Он засобирался, а я его задержала еще на немного, поговорила о своей машине. Красин решил проблему прямо отсюда – и не по оперативной связи, а по нормальному телефону. Поблагодарив, я простилась с ним и пошла общаться с Костей. Мысль поехать домой Константину не понравилась, а предложение себя в качестве сиделки вызвало у него улыбку. А помнись, Татьянка, нечего меня в больные записывать. Пока ты там с милицией лясы точила, я себя в порядок привел». «Не веришь? Смотри!» Он, посмеиваясь, вышел на середину зала. Постоял короткое время в неподвижности и, сосредоточившись до нужной степени, заскользил по окрашенному полу, отмечая каждый шаг быстрыми, неожиданными поворотами. Запорхал чуть ли не по воздуху в сериях прыжков, разя руками и ногами невидимых противников темпы и сложность комбинаций к концу Тао вызывали удивление. Закончил он, неожиданно переводя бурлящую в нем энергию, в мощную неторопливость тигриной походки. «Нет, сенсею сиделка не требуется. Он и в таком состоянии способен уложить на больничную койку кого бы то ни было. Надо держаться от него подальше». Пока не выпутаюсь. Опасность, что сейчас окружает меня, заразнее любой холеры. Какой бы он сенсей ни был, а диван, падающий на голову, способен прибить любого тигра. Иди, Тань, занимайся своим делом. Он чмокнул меня в лоб и погладил по щеке. И, пожалуйста, будь осторожна.